всей группой, также разделившись на двух ведущих и двух замыкающих, мы довольно быстро дошли до мастерских, где уже хозяйничали мужчины и женщины, направленные капитаном корабля. Рядом дежурили мужчины из числа бойцов, воевавших в казино. Прикрытие. Отсюда мы поднялись наверх, передали выживших первому негласному помощнику капитана и свернули в сторону терминала. Тут уже целый базар образовался. Конечно, ничего не продавалось, но притащили с кухни столики, витрины откуда-то взялись, примотали все, чтобы не качалось на волнах. И все это, выкупленное и вытащенное из терминала, лежало и ждало своего часа. Оружие, обмундирование, боеприпасы. Я даже задался вопросом, почему это все не использовалось? Ответил находящийся тут смотритель, мол, практически у этих всех вещей уже есть владельцы. И они вот-вот подойдут после полученного инструктажа. Мол, капитан позвал, и там показывает, как форму правильно экипировать, как разгрузку повесить и оружием пользоваться. Да, огнестрел в неопытных и неумелых руках – смертельно опасная вещь. И не только для зомби. Как бы сами себя не подстрелили. Из любопытного, часть боеприпасов тут лежала для общего пользования. У нас само по себе так сложилось, что ГЛОК-21 стал основным пистолетом, массово использующимся практически всеми. Вторым же по популярности оружием оказался калашников разных моделей, но одного калибра. Вот именно к этим двум видам стрелкового оружия боеприпасы и имелись в небольшом избытке. Их мы и забрали. Вообще, люди не стоят на месте, и не мы одни зачищаем корабль. Медленно, но планомерно, стремясь к максимальной безопасности, оставшиеся здесь спецы и поддержка движутся вперед, уничтожая врага. Если кто-то ранен или приводил спасенных сюда, они пользуются терминалом. Сложилась традиция, после возвращения из рейда, если набрал достижений, закупаешься. Если на что-то не хватает очков и есть небольшой остаток, берешь патроны, оставляешь пачку для других и идешь или передохнуть, или за новым заданием. Иногда люди оставляли чуть больше, иногда чуть меньше, иногда вообще ничего не оставляли. Люди ходили в рейды часто. И, с одной стороны, мне нравилась их самоорганизация, а с другой... Без контроля оставлять терминал рискованно. Ладно бы тут за все отвечал и проводил учет кто-то из моих. Но нет, все мои предели. Ладно, иерархия власти и управление персоналом – это дела ближайшего будущего. Примерно как до порта доберемся и корабль зачистим, так и займемся этим немаловажным вопросом. Никакой расхлябанности, лени и самоуправства быть не должно. Это враги позлее зомби на нашем пути к выживанию. Я слишком погрузился в мелкие задачи, стоящие прямо у нас под носом, и анализ перспектив человечества в целом. А вот на стратегическое планирование в среднесрочной перспективе подзабил. Но раз уж я подумал об этом, не все потеряно. Вернее, ничего еще не потеряно. Нужно просто взять все в свои руки и сделать, что должно. Не умоляю заслуг других людей, но на этом корабле вряд ли найдется хоть кто-то, способный сравниться со мной в эффективности. Роберта, с тебя веревка и шесть металлических щитов, примерно метр в ширину, полтора в высоту. Если нет, надо сделать. Максимально быстро. Задание первостепенной важности. Наталья, сбор персонала. Крепкие, жилистые мужики нужны. Придется неплохо поработать. Если наладим процесс, вообще конвейер по убийству зомби запустим. «Берите на все заработанные очки аптечки и снадобья. Хотя бы по одной большой аптечке. Остальное я возьму на себя. У вас 10 минут. Мы будем экономными и максимально эффективными». Ребята кивнули и разбежались, в то время как последний член нашей четверки, Конор, посмотрел на меня с вопросом. «Мол, а мне что делать, прикажешь? Найди сумку или рюкзак. Большую и прочную. Тащить все это на горбу нет никакого желания». Попросил я его, и он, кивнув, исчез. Отлично. Так, патроны. Почти все, кроме пяти пачек, что здесь имелось, сгреб себе в заплечный военный ранец. Он такой был один и нашелся среди вещей в каюте, отдыхавшего на лайнере военного. Патроны, алкоголь, масло с кухни, ближайшей кафешки. Все есть. От терминала отлипли коллеги, и я ринулся туда. 407 очков достижений хотя счет убийств был выше, чем в прошлые наши походы. Все-таки за социально значимые действия по спасению людей дают довольно много баллов. И это хорошо. Этим я и займусь. Скоро на лайнере станет много свободного места. А если не выпендриваться и сжать булки, то в два раза больше выживших можно поселить на его борту, чем заявлено судоверфью производителем. Что нам нужно? Патроны. Много патронов. Дальше холодное оружие. Топоры. Дешевые, крепкие, надежные. Не алибарды, конечно, но для нашего дела пойдет. 10 штук за 30 очков достижений. Настоящие красавцы. Мечта зомбируба. руба Лесорубам такие лучше не показывать. Перевозбудятся. Что еще? Щиты. Подходящих нет. Есть полицейский, но он не подойдет. Есть стародавние варианты кулачного щита и каплевидный кавалерийский щит. А нужен такой здоровый кусок размером с небольшую дверь. Все-таки не зря пригрузил Роберта созданием самоделок. И финальный штрих нужно что-то вроде гарпуна или крюка абордажной кошки. Что из этого тут есть? О, боевой багор! То, что нужно. На лайнере смогли достать парочку похожих, называющихся отпорными. Это такие миролюбивые братья тех, что нашлись в терминале. Но там материал другой. Прочность ни к черту, наконечники шаровидные, тупые. А тут просто сказка. Острая, опасная сказка. Готовьтесь, зомби, настал ваш судный час. Люди готовы использовать для войны с вами свое самое опасное из имеющихся видов оружия. Мозги. То, к чему вы так сильно стремитесь и тянетесь, станет для вас погибелью. Ого! Это что за оружие-то такое? Мы что, собрались на охоту за тунцом? Удивился Конор, бросая у моих ног три здоровенные сумки, в которые даже багор наполовину помещался. Тунец – это слабая и безвольная добыча. Мы будем охотиться на более опасную. Масло – в рюкзак, топоры – в сумку, патроны – во вторую. Начал я отдавать указания, и мы понемногу принялись собираться. Со стороны зачищенной и перекрытой лестницы, впереди которой дежурившие бойцы время от времени постреливали по влезающим в этой части палубы тварям, спустился новый капитан корабля. Михаил, говорят, ты затеял большую охоту. О, кэп, все так. Если план сработает, через час на палубах не останется практически ни одного зомби. Идрис посмотрел на наручные часы и довольно кивнул. Значит, успеем до прибытия в порт? Успеем. Сто процентов успеем. Через минут 40 на мостике появится контроль над двигателем и винтами. До швартовки сможем остановиться и провести полную зачистку лайнера. От моих слов, улыбка и сияние глаз капитана корабля стали такими ослепительными, что, подобно вирусу, перекочевали на лица всех выживших рядом с нами. «Не поделишься подробностями?» – с энтузиазмом спросил капитан. Хорошие новости в этот полный безумства и траура день были подобны глотку воды для заблудившегося в пустыне. Но, как это всегда и бывает, волшебство момента прервал звук падающий в воду спасательной шлюпки. «Афина, камера есть? Кто там наше судно разворовывает? Что за чудак решил подрейфовать по морю в неработающей спасательной шлюпке?»